«Я в здешних краях впервые», — сказала она. «Но меня очень интересует ваша местная магия. Хотелось бы навестить кого-нибудь из...» «Кстати, не желаете ли чего-нибудь перекусить?» Вдруг перебила ее тетушка Приятка. «Что? Хе -хе, еще бы!» Тетушка Приятка закатила глаза. «Но этой гадостью я вас кормить не стану», — с отвращением промолвила она. Лицо у нянюшки изумленно вытянулось. «Так зачем же ты тогда это готовишь?» — заметила она. «Затем, что мне так было велено. Вот старый барон знал толк в хорошей еде. А это? Это же просто свинина, говядина и баранина, начиненные всякой дрянью. Нынешние правители ничего не понимают в кухне. Единственная тварь на четырех ногах, которую можно вкусно приготовить, — это аллигатор. Нет, я имею в виду настоящую еду». Тетушка Приятка обвела взглядом кухню. «Сара!» — крикнула она. Одна из младших поварих обернулась. «Да, тетушка. Мы с этой госпожой ненадолго уйдем, а ты тут присмотри за всем, ладно?» «Хорошо, тетушка». Тетушка Приятка поднялась и многозначительно кивнула нянюшке як. «И у стен бывают уши», — сказала она. «Да что ты, неужели?» «Мы немного прогуляемся». Орлея, как теперь стало казаться нянюшки Яг, на самом деле содержала в себе два города. Один был белым, с новыми особняками и дворцами с голубыми крышами, но вокруг него и даже под ним располагался старый город. Новому городу, возможно, не нравилось присутствие старого, но обойтись без него он не мог. Ведь кто-то где-то должен готовить нормальную человеческую еду. В принципе нянюшка як любила готовку разумеется если при этом кто-нибудь другой шинковал овощи а потом мыл посуду и всегда считала что способна сделать с куском говядины такое чтобы кубы и в голову не пришло но только что она осознала что все это ерунда по сравнению с тем как готовят в орлее вот где умели наслаждаться жизнью Тогда как за пределами Орлей кулинария пребывала на первобытной стадии развития и занималась лишь нагреванием всяких кусков животных, птиц, рыб и овощей до тех пор, пока они не станут коричневыми. Однако все орлейские повара специализировались исключительно на несъедобных вещах. По крайней мере пищей назвать это было трудно. Сама нянюшка я раньше думала, что у пищи должно быть четыре ноги, ну или две ноги и два крыла, или на худой конец плавники. Идея же о пище, у которой может быть много больше четырех ног, была для нянюшки абсолютно вновь. Готовить в Орлее было абсолютно не чего, поэтому здесь готовили из всего. Нянюшка никогда слыхом не слыхивала о креветках, лангустах или омарах. На ее взгляд, жители Орлеи просто выскребали речное дно и варили все то, что удалось оттуда вытащить. Хороший орлейский повар мог бросить в кастрюлю отжатую пригоршню грязи, добавить несколько палых листьев и щепотку-другую каких-нибудь травок с непроизносимыми названиями, но из всего этого появлялось такое блюдо, попробовав которое, самый заядлый гурман разрыдался бы от радости, И поклялся чем угодно, что изменится, очистится, и весь остаток жизни будет творить исключительно добрые дела, если ему нальют еще маленькую тарелочку добавки. Нянюшка Як покорно шагала за пробирающейся через рынок тетушкой-прияткой, мимо клеток со змеями и связок загадочных волосатых растений, мимо поддонов с устрицами. Потом они остановились поболтать с двумя тетушками, как две капли воды, похожими на нянюшку Яг, и стоящими за прилавками небольших ларьков, в которых за пару пенни можно было попробовать какие-то странные похлебки и пирожки с моллюсками. Нянюшка пробовала все подряд. Она получала несказанное удовольствие. Орлея, город поваров, наконец нашел аппетит, которого заслуживал. Прикончив тарелку рыбы, Нянюшка Яг обменялась кивком и улыбкой с маленькой старушкой, хозяйкой рыбного ларька. «Да, все это...» — начала она, поворачиваясь к тетушке Приятке. Тетушка Приятка исчезла. Большинство людей, наверное, сразу бросились бы искать ее в толпе. Нянюшка же Яг предпочла сначала поразмыслить. «Я спрашивала насчет магии», — думала она, — «и она привела меня сюда, сама ушла». «Видимо, тут все дело в этих самых стенах с ушами. Так что, может, все остальное мне лучше сделать самой?» Она огляделась. Чуть поодаль от остальных ларьков, прямо у реки, стояла очень грубая с виду палатка. Вывески над ней не было, но перед входом на огне нежно булькал котел. Рядом с котлом громоздилась стопка простых глиняных мисок. Время от времени кто-нибудь выныривал из толпы, Наливал себе миску того, что варилось в котле, а потом швырял горстку монеток в стоящую перед входом в палатку тарелочку. Нянюшка отправилась к палатке и заглянула в котел.